Глава 14. лендон немало радуясь тому, что покинул, наконец, квартиру Ветра, с удовольствием шагнул из корпуса Си на свежий воздух. Приветливое солнце помогло хоть как-то сгладить жуткое впечатление от оставшейся в памяти картины, пустая глазница на обезображенном лице, покрытом замерзшими потеками крови. «Сюда, пожалуйста», — окликнул его колер, въезжая на довольно крутой подъем, который... Его электрифицированное кресло-коляска преодолела безо всяких усилий. «Мисс Ветра прибудет с минуты на минуту». лендон поспешил вслед за ним. «Итак, вы все еще сомневаетесь, что это дело рук Ордена Иллюминати?» — спросил его Колер. лендон уже и сам не знал, что ему думать. Тяга Ветра к религии, безусловно, его насторожила, однако не настолько, чтобы он смог заставить себя тут же отвергнуть все научно подтвержденные сведения, которые собрал за годы исследований. Еще к тому же и похищенный глаз. «Я по-прежнему утверждаю, что иллюминаты не причастны к этому убийству», заявил он более резким тоном, нежели намеревался. «И пропавший глаз тому доказательство. Что?» «Подобная бессмысленная жестокость совершенно не в духе братства», объяснил Лэндон. «Специалисты по культам считают, что нанесение увечий характерно для маргинальных сект» экстремистов-фанатиков и изуверов, которые склонны к стихийным террористическим актам. Что касается иллюминатов, то они всегда отличались продуманностью и подготовленностью своих действий. А хирургическое удаление глаза вы к таковым не относите? Но какой в этом смысл? Обезображивание жертвы не преследует никакой цели. Коллер остановил кресло на вершине холма и обернулся к лендону «Ошибаетесь, мистер лендон похищение глаза ветра преследует иную, весьма серьезную цель!» С неба до них донесся стрекот вертолета. Через секунду появился и он сам. Заложил крутой вираж и завис над отмеченным на траве белой краской посадочным кругом. лендон отстраненно наблюдал за этими маневрами, раздумывая, поможет ли крепкий сон привести нутро в порядок его разбегающиеся мысли. Он почему-то в этом сомневался. Посадив вертолет, пилот спрыгнул на землю и без промедления принялся его разгружать, аккуратно складывая в ряд рюкзаки, непромокаемые пластиковые мешки, баллоны со сжатым воздухом и ящики с высококлассным оборудованием для подводного плавания. «Это все снаряжение «Мисс Ветра»?» недоуменно выкрикнул Лэндон, стараясь перекричать рев двигателей. Колер кивнул. «Она проводила биологические исследования у блярских островов», также напрягая голос, ответил он. «Но вы же говорили, что она физик. Так и есть. Точнее, биофизик. Изучает взаимосвязь различных биологических систем. Ее работа тесно соприкасается с исследованиями отца в области физики элементарных частиц. Недавно, наблюдая за косяком тунцов с помощью... Синхронизированных на уровне атомов камер, она опровергла одну из фундаментальных теорий Эйнштейна. лендон впился взглядом в лицо собеседника, пытаясь понять, не стал ли он жертвой розыгрыша. Эйнштейн и Тунцы? А может, Х-33 по ошибке забросил его не на ту планету? Через минуту из кабины выбралась виктория Ветра. Взглянув на нее, Роберт лендон понял, что сегодня для него... Выдался день нескончаемых сюрпризов. виктория Ветра в шортах цвета хаки и в белом топике, вопреки его предположениям, книжным червям отнюдь не выглядела. Высокого роста, стройная и грациозная, с красивым глубоким загаром и длинными черными волосами. Черты лица безошибочно выдавали в ней итальянку. Девушка не поражала зрителя божественной красотой, но даже с расстояния двадцати ярдов была заметно переполнявшая ее вполне земная плотская чувственность. Потоки воздуха от работающего винта вертолета разметали ее смоляные локоны, легкая одежда облепила тело, подчеркивая тонкую талию и маленькие крепкие груди. Мисс Ветра очень сильная личность, заметил Колер, от которого, похоже, не укрылась то, с какой почти бесцеремонной жадностью разглядывал ее Лэнгдон. Она по несколько месяцев подряд работает в крайне опасных экологических условиях. Девица убежденная вегетарианка и, кроме того, является местным гуру во всем, что касается хатха-йоги. — Хатха-йога. Это забавно, — мысленно усмехнулся Лэнгдон. Древнее буддийское искусство медитации для расслабления мышц — более чем странная специализация для физика и дочери католического священника. виктория торопливо шла к ним, и Лэнгдон заметил, что она недавно плакала. Вот только определить выражение ее темных глаз под соболиными бровями он так и не смог. Походка у нее, тем не менее, была энергичной и уверенной. Длинные, сильные, загорелые ноги — Да и все тело уроженки средиземноморья, привыкшие долгие часы проводить на солнце, говорили о крепком здоровье их обладательницы. виктория обратился к ней Колер, «примите мои глубочайшие соболезнования. Это страшная потеря для науки. Для всех нас». виктория вежливо кивнула. «Уже известно, кто это сделал?» — сразу спросила она. «Приятный глубокий голос», — отметил про себя лендон По-английски говорит с едва уловимым акцентом. «Пока нет, работаем». Она повернулась к Лэндону, протягивая ему изящную тонкую руку. виктория Ветра, а вы, наверное, из Интерпола?» Лэндон осторожно пожал узкую теплую ладонь, нырнув на миг в бездонную глубину ее наполненных слезами глаз. «Роберт Лэндон», — представился он, не зная, что еще добавить. «К официальным властям мистер Лэнгдон не имеет никакого отношения», — вмешался Колер. «Он крупный специалист из Соединенных Штатов. Прибыл сюда, чтобы помочь нам найти тех, кто несет ответственность за это преступление». «Разве это не работа полиции?» — нерешительно возразила она. Колер шумно выдохнул, демонстрируя свое отношение к блюстителям порядка, однако отвечать не стал. «Где его тело?» — поинтересовалась Виктория. «Не волнуйтесь» мы обо всем позаботились слишком поспешно ответил колер это явная ложь удивила лендона я хочу его видеть решительно заявила она виктория прошу вас вашего отца убили убили изуверски колер решительно посмотрел ей в глаза вам лучше запомнить его таким каким он был при жизни она собиралась что то сказать но в этот момент неподалеку от них раздались громкие голоса виктория а у виктория с приездом «С возвращением домой!» Она обернулась. Небольшая компания проходящих мимо вертолетной площадки ученых дружно махала ей руками. «Ну как?» «Опять обидела старика Эйнштейна?» — выкрикнул один из них, и все разразились хохотом. «Отец должен тобой гордиться!» — добавил другой. «Они что еще, ничего не знают?» Бросила она на Колера недоумевающий взгляд. «Я счел крайне важным сохранить это трагическое событие в тайне «Вы утаили от сотрудников, что мой отец убит?» Недоумение в ее голосе уступило место гневу. Лицо Колера окаменело. «Мисс Ветра, вы, вероятно, забываете, что как только я сообщу об убийстве вашего отца, начнется официальное расследование, и оно неизбежно повлечет за собой тщательный обыск в его лаборатории». Я всегда старался уважать стремление вашего отца к уединению. О том, чем вы занимаетесь в настоящее время, мне от него известно лишь следующее. Во-первых, то, что ваш проект может в течение следующего десятилетия обеспечить Центру лицензионные контракты на миллионы франков. И во-вторых, что к обнародованию он еще не готов, поскольку технология несовершенна и может представлять угрозу для здоровья и жизни человека». С учетом этих двух фактов, я бы не хотел, чтобы посторонние шарили у него в лаборатории и либо выкрали ваши работы, либо пострадали в ходе обыска и в связи с этим привлекли ЦЕРН к судебной ответственности. Я достаточно ясно излагаю. виктория молча смотрела на него. Лэндон почувствовала, что она вынуждена была признать доводы Коллера разумными и логичными». «Прежде чем информировать власти, — заключил Колер, — мне необходимо знать, над чем именно вы работали. Я хочу, чтобы вы провели нас в вашу лабораторию». «Да при тут лаборатория?» «Никто не знал, чем мы с отцом там занимались, — ответила Виктория. «Убийство никоим образом не может быть связано с нашим экспериментом. Некоторые данные свидетельствуют об обратном». Колер болезненно сморщился и приложил к губам платок. «Какие еще данные?» Лэндону тоже очень хотелось услышать ответ на этот вопрос. «Вам придется поверить мне на слово», — отрезал Коллер. виктория обожгла его испепеляющим взглядом, и Лэндон понял, что как раз этого она делать и не намерена.